Глава 9 Айден вместе с дракончиком и ФЛ проводил двух гостей во внутренние помещения здания Поместья. Там как раз находился удобный зал для переговоров, который прошлыми хозяевами использовался в качестве рабочего кабинета управляющего. Культисты обустроили тут все очень удобно и без откровенной роскоши. Особенно Айдена впечатлила местная библиотека, которую по какой-то причине никто не забрал. Несколько шкафов, доверху наполненных ценной литературой внешних и внутренних земель, в основном касающиеся управления и земледелия. Пока шли, на их пути вдруг появился один из совсем недавно активированных Айденом и Стражем конструктов целиней. Он встал перед гостями, преграждая проход. Высокая, монструозная туша против двух маленьких человеческих фигурок. Оба Стража не демонстрировали своего развития, выглядели как средние силы зеленые ранги. А Целинь находился на пике красного, отчего это столкновение ощущалось немного абсурдным. Страж слегка нагнул свою драконью голову, вглядываясь в две человеческие фигуры, а затем неожиданно для всех вдруг сделал шаг назад и опустился на землю, демонстрируя полную покорность. Пояснение. Трепет. Статус человеческих конструктов в иерархии стражей находится на высшем уровне, если конструкт не угрожает храму или его мастерам и наследникам раздался голос дракончика в голове Айдена. «То есть они могут приказывать другим конструктам?» «В исключительной ситуации носитель», тут же пояснил страж, «и их приказы в любом случае будут ниже по приоритету, чем приказы любого действующего члена храма дракона. Их главное предназначение — быть щитом храма и его мечом». «Занятно», прокомментировал Айден наблюдая, как оба высших стража с невозмутимым видом киваются линию и присоединяются к нему. «Впервые вижу, чтобы это чудище поприветствовало кого-то, кроме тебя», заметила идущая рядом Фелл, когда они уже продолжили путь до главного здания поместья. «Это лишь означает, что я не уникален», — с усмешкой ответил ей парень и добавил. «И слава богам!» Девушка не стала оставаться с ними, сославшись на занятость. Она лишь попросила позже Айдена найти ее, так как было что обсудить. Будучи умной девушкой, принцесса не стала дожидаться, когда ее попросят уйти, чтобы поговорить с гостями без лишних ушей, и просто попрощалась первой, избегая ненужной напряженности и в очередной раз подтверждая мысли насчет отличного образования Фэл. Усевшись за широкий прямоугольный стол, Айден смог нормально рассмотреть новых знакомых. Называть их конструктами у него язык не поворачивался. Они выглядели как люди, практически ничем не отличаясь от них. И судя по тому, что говорил носившийся рядом дракончик, чисто технически они являлись именно людьми, пускай и созданными искусственно, а также серьезно модифицированными. «Ладно, я хотел бы услышать ваш план. Он ведь у вас есть, я правильно понимаю?» — спросил он у стражей. Молодая с виду женщина или даже девушка, с темными волосами и безэмоциональным, можно сказать, безжизненным лицом, отозвалась первой. «Ваша подготовка. Почему она не соответствует возрасту?» «Потому что я стал наследником храма слишком поздно», — не стал скрывать Айден. «Этого слишком мало. В случае столкновения с Черным Фениксом мы не можем гарантировать вашу безопасность». Это уже сказал второй. Это то, с чем придется иметь дело. Быстро увеличить силу сейчас не сможет величайший гений. Парень развел руками. Он хорошо понимал сказанные стражами слова. До стандартов храма он действительно не дотягивал. Даже сейчас. Но оставался спокойным. В конце концов, в отличие от всех этих гениев, которые учились в храме дракона, он прошел через множество крайне опасных столкновений. И его жизнь не один раз висела на самом краю. Айден был уверен в себе и своей силе. Если потребуется, он использует все, чтобы сокрушить врага и выжить. В конце концов, похоже, именно это он умел лучше всего. Выживать. Охота на приманку. Феникс придет за вами, наследник, в любом случае и при любых обстоятельствах. Он уже почувствовал вас. Нужны союзники. Чем больше, тем выше шансы на уничтожение врага. «Зачем я ему нужен?» спросил Айден то, что его больше всего интересовало. «Кровь. Благодаря основе боевых искусств и наследию, которое вы получили в храме, ваше тело изменилось. Ваша кровь – это кровь наследника храма-дракона, то, что больше всего ненавидят фениксы и жаждут. Нет более эффективного способа их возвышения, чем поглощение силы практиков храма, даже если это всего лишь ученик. «Кровь, значит?» — он посмотрел на сидящих перед ним стражей, все так же спокойных, словно глубокое озеро. «Я понял. Теперь, что касается союзников. У меня есть несколько боевых и охранных конструктов. Вы сами их видели недавно». «Этого все еще недостаточно», — отметила девушка. А также у нас тут под боком находится укрепленная территория с куда более мощными защитными массивами и охранными печатями, и там намного больше практиков, способных помочь нам в предстоящем столкновении», — продолжил Айден, не обращая внимания на сказанное гостей. «Да, они не будут в восторге от того, что мы принесем им дополнительные проблемы, но эти же проблемы, они же и решения, так? Думаю, я смогу договориться с местными властями, особенно если в этом мне поможет принцесса». «Сколько там практиков и каковы их силы?» — спросил мужчина. А у Эдена мелькнул между делом вопрос. «Почему эти двое всегда разговаривают по очереди?» «Этого я не знаю, но количество практиков, судя по тому, что видел разведчик, несколько сотен воинов и тысячи обычных людей, часть из тех практиков, судя по всему, находится на уровне черного и даже золотого рангов». «Хорошо», — кивнула девушка. В таком случае у нас есть хороший шанс сокрушить Феникса с потерями чуть выше критического уровня. Это лучше первоначальных расчетов. Когда мы можем выдвигаться и начать подготовку?» Айден нахмурился, переводя взгляд с одного гостя на другого. «План у них есть, а вот к его надежности явно были вопросы». «Критический уровень — это сколько?» — ответил мужчина. Его голос почему-то стал ощущаться куда тяжелее, словно бы он сейчас вкладывал в него духовное давление, хотя сам Айден и не чувствовал этого. Но вот слова конструкта все равно звучали весомее, чем до этого. Если то, что вы описали, соответствует действительности, то 80% потерь уже считается критическим уровнем. При должной подготовке и достаточном количестве времени для создания идеальных ловушек и капканов Эти потери можно снизить до условно высоких. Но ваше выживание уже будет практически гарантировано. К тому же, к нам должен присоединиться третий страж. Он сейчас проводит разведку территории моря. С ним потери должны еще снизиться. «80%», — повторил еще раз Сайден. «Чудовищные цифры, если говорить откровенно». «Это лучше, чем полное уничтожение». С каждым днем Феникс становится все сильнее наследник. Рано или поздно его сила поднимется настолько, что остановить его смогут лишь несколько небесных воинов, либо те, кто пересек границу божественности. А их, как вы, вероятно, знаете, не появлялось уже больше десяти тысяч лет. «Ладно, я вас понял», — парень помассировал переносицу, стараясь избавиться от внезапно появившейся головной боли. Дайте мне время на то, чтобы проверить все и подготовить безопасный путь. Проклятье. Час от часу не легче! А раньше-то как вы справлялись с такими проблемами?» Айден переводил взгляд с девушки на мужчину. «Великие мастера и старейшины драконов старались уничтожать твари до того, как они спустятся в какой-то мир для своей жатвы. Но и к тому же храм Феникса сам старался следить за этими чудовищами». Их кровь всегда была ключом к возвышению, так что каждая такая тварь была их дорогим сокровищем и способом прорваться к высшим рангам мастерства. Сейчас же храмы Феникса и Дракона уничтожены, а монстр вырвался из своей клетки. Спустя несколько часов с момента появления рядом с территорией поместья Великих Стражей. Айден смотрел на мир глазами разведчика, стремительно несущегося в сторону центрального квартала Нидора Тан. Он старательно запоминал все, что видел внизу. Улица и разрушения на них, завалы и следы от сражений практиков, одновременно с этим не забывая постоянно отслеживать движения вокруг, отмечая появление воплощений фениксов и, конечно, выживших людей. Скоро им предстояло пройти этими улицами. К сожалению, чем ближе к центральным районам города, тем сложнее становилась разведка, даже для древнего конструкта с отличными возможностями собственного сокрытия, которые еще и были усилены печатями Фелл. Слишком уж тут было много воплощений фениксов. «Это будет непросто», — мысленно поморщился Айден, еще раз окидывая взглядом город, простирающийся внизу. «Жаль, что нельзя пролететь все это расстояние». Во многом недоротан походил на оплот, Город также был хорошо укреплен, в отличие от той же Ватары, а его районы выглядели богаче. Даже район Трущоб мог похвастаться относительно неплохой застройкой, пусть те дома и нельзя было назвать красивыми или прочными, но и так они разительно отличались от тех полусгнивших хибар, к которым Айден привык в подобных кварталах. В тех же ручьях каждый дом выглядел так, что мог рухнуть под собственным весом в любой момент. Но самым большим отличием Нидора -тан от прочих городов, которые ему доводилось посещать, была близость моря. Бескрайнего и глубокого моря. Порт в этом городе был одним из крупнейших во внешних землях и занимал площадь, равную небольшому району. Некогда туда стекалось огромное количество товаров, а сейчас почти полностью его заняли воплощение Феникса, сделав чем-то вроде гнездовья. Первое время до завершения разведки Айден думал над тем, чтобы наведаться туда в поисках припасов но быстро отказался от этой затеи, осознав, насколько опасен оказался район порта. Теперь это уже и не важно. Он решил сразу после завершения этой разведки начать подготовку к выходу. В конце концов, зная повадки воплощений Феникса, можно точно сказать, монстры могут в любой момент напасть на центральный район, и тогда туда будет попасть намного труднее. Желательно этого избежать. С момента последнего боя, который он слышал со стороны городских укреплений, прошло не так много времени, так что все шансы добраться к месту до того, как начнутся проблемы, у них были. Да и рассуждения принцессы, что при любых вариантах фениксов меньше уж точно не станет, теперь и для него стали очевидны. Айден до самого конца надеялся понять закономерности появления воплощений и подгадать лучший момент для рейда. Все трое стражей, пришедшие и дракончик, являлись золотыми рангами. При поддержке Айдена, Фел и еще пары толковых ребят из тех, кого он нашел во время своих вылазок в город, можно даже попытаться прорваться силой к правительственному кварталу. Но только зачем? В конце концов, сражаться со всеми тварями в округе, которые слетятся на попытку прорыва, не очень-то и хотелось, даже при поддержке стражей. Особенно стражей. В отличие от дракончика, эти существа были не особо заинтересованы в общении с Айденом а их первоочередной целью было прежде всего противодействие Фениксу и уже потом помощь наследнику, о чем и говорил Дракончик еще во время первой встречи с ними. И такое впечатление, что решение открыться и прийти к нему было принято лишь только из-за крови Айдена. Просто идеальная приманка. Прагматичный и рациональный подход. Будет ли он терпеть такое отношение? До того момента, пока у них одинаковые цели, определенно. Ну а дальше настанет его черед быть прагматичным и рациональным. В конце концов, после устранения угрозы от Феникса, которая при любых раскладах для него более чем реальна, никто не останавливает точно так же использовать человекоподобных стражей уже для своих целей. Айден не удержался и криво усмехнулся, возвращаясь в реальность. Он находился сейчас в одной из центральных комнат поместья, где были установлены управляющие плетения защитного массива. Как ни странно, но здесь управлять конструктами у него получалось куда легче, чем в других местах. Возможно, из-за высокой концентрации духовной энергии. Внутри пелены таких мест было откровенно мало. «Ну что?» — спросила сидящая рядом Фелл, откровенно клюющая носом Яни, сидящая возле стены комнаты, встрепенулась, пробуждаясь от своей дремы. «Их все так же много рядом с правительственным кварталом», но сидеть в поместье безвылазно и ждать, когда твари станет меньше, глупо. Так что отправляемся сегодня», — ответил он, поднимаясь на ноги. «Ты была права, удачного времени просто нет». Мягкая улыбка была ему ответом. Айден не удержался и тоже улыбнулся девушке, хотя у него получалась скорее ухмылка. «Ладно, пойдем собираться. Возьмем с собой тех двух пиковых зеленых рангов». Пускай я и запомнил дорогу, но лучше, чтобы нас сопровождал кто-то из местных, на всякий случай. В худшем случае, если нас все-таки обнаружит стая воплощений, придется пробиваться к центральным районам силой. Старший, возможно ли мне присоединиться к вам? Вдруг встрепенулась Яни и с надеждой посмотрела на Айдена. Нет, ты нужна мне здесь. Понимаю и помню про твою просьбу, но замену ты так себе и не нашла. Да и надо все равно приглядеть за порталом неприятно, если кто-то из местных деятелей повредит его. Не беспокойся, часть охранных конструктов я оставлю с тобой». Пауки были слишком заметны и массивны, в отличие от тех же целиний, не умели маскировать своего присутствия, так что в самой вылазке они точно будут не помощники, придется закинуть их в карманное пространство кольца. А там ограниченные габариты. Как ни крути, но даже полученных нескольких колец со склада звезды в долине недостаточно, чтобы перенести с собой всех конструктов. Тем более, что ему было чего хранить там, помимо конструктов. «Я пойду скажу нашим товарищам, чтобы они собирались», — между тем кивнула Айдену Фелл. «А я передам стражам. Встречаемся через час рядом с главными вратами. Яни, давай за мной. Передам тебе вините управление массивом». Бывшая попрошайка что-то проворчала себя под нос, явно из ругательного, но подчинилась. Айден прекрасно понимал ее, и сам бы на месте девушки не находил бы себе места. Но ничего не поделать. Она нужнее здесь. На все сборы у Айдена ушло немного времени. Дольше провозился с передачей ключей от массива Яни. Дальше передать информацию стражам. Дракончик с момента, как его коллеги появились у ворот, не отходил от них и явно докучал своим старшим товарищам расспросами. Чего он там пытался у них узнать, непонятно. Однако Айден все-таки отметил странный контраст человеческих стражей с драконоподобным. Его напарник выглядел в разы человечнее. Два великих стража, несмотря на свою внешность, вели себя именно как конструкты, не выказывали интереса или любопытства. Все, что их интересовало, это охота на Феникса и сопутствующие ей вопросы. У них не было эмоций или даже подобия их а из всего человеческого в них была только внешность. «Снисхождение, пояснение. Наследник, вы встретились со стражами, получившими миссию», ответил ему дракончик, когда Айден поинтересовался у того о причинах такого разного поведения двух типов стражей. «На момент выполнения своей задачи их эмоции находятся под жестким контролем. Думаю, вы сильно удивитесь, когда эти двое выполнят свое предназначение. Уверен, наследник не узнает их». Парень с сомнением глянул на своего напарника и лишь покачал головой. «Время покажет». К этому времени последние из приглашенных в эту вылазку подошли к вратам, и Айден смог быстро осмотреть собравшуюся группу. Он, Фэл, стражи в полном составе, два местных практика зеленого ранга, выступающие в роли проводников, и старик слабого белого уровня, который прибился к ним некоторое время назад и являющийся, по его словам, местным чиновником. Для того, чтобы защитить и скрыть его, пришлось просить принцессу о помощи и использовать множество печати сокрытия, благо, та справилась с этой задачей. По утверждениям старика, он знал, где находится один из дополнительных проходов в квартал, не такой открытый и куда более безопасный. «Готовы?» — Айден осмотрел группу. «Отлично. Выдвигаемся колонной подвое. Стражи первые. Замыкающие мастер Гути и мастер Зиг. «Надеюсь на вас! Вперед! За их спинами двери по месте закрылись, отрезая от защищённого массивами пространство. Теперь они сами по себе. До цели около двух часов пути спокойным шагом. Если не будет проблем, они доберутся туда за час. Вот только верилась в это с трудом.